пространство 57-58 Лучезара 33 года. Витя действительно эвакуатор, оснащённый самыми современными средствами активной и пассивной защиты. Кроме того, он рассчитан, похоже, на работу даже в жерле вулкана. Самые мощные звездолёты человечества именно такие эвакуационные ибо войны давно канули в пучину истории. Ознакомившись с кораблем и заняв капитанскую каюту, я скомандовал старт, отправившись затем общаться с роботами, то есть запускать, контролировать и инструктировать. Если я что-то понимаю в тараканах командования, то искусственные люди должны быть разнополыми в базовой конфигурации. Я выхожу из каюты, направляясь в кубрик. Так называется место отстоя роботов корабль, ведомый мозгом, мерно пылит в точке старта, то есть к первой возможности перехода в субпространство. В теории субпространства с нами поделились первые друзья, очень похожие на людей, раса откуда-то с Альдебарана, не помню сейчас уже. До тех пор летали на субсвете и занимала дорога долгие годы. Так вот, первые друзья дали нам только физику позволив искать путь к двигателю и безопасным переходам самостоятельно. Ибо даже некоторые черные дыры, по сути, самостоятельно возникшие переходы. Правда, никто не знает, куда они ведут. Коридор, окрашенный в спокойно зеленый цвет, упирается в дверь кубрика, куда войти имеет право лишь механик-командир, то есть я. Дверь послушно прячется в стену, в небольшой каюте включается свет. Стандартное техническое помещение. Серые стены, два саркофага, вмещающие квазиживые организмы. Читаю надписи. Ага, Фэн и Вика, то есть девочка и мальчик, как и положено. Роботы у нас разумные, на корабли обычно попадают попарно, стабилизируя друг друга. Но в теории. Нажимаю единственную кнопку на каждом саркофаге, а затем даю короткую водную сводящуюся к сидеть, тихо ждать вызова. Все, теперь им нужно часа три для инициализации и обмена мнениями. Роботы нынче на людей похожи сильнее, чем некоторые люди, поэтому им надо потрындеть, обменяться информацией. Здесь делать мне больше нечего, поэтому я топаю в рубку. Коридоры эвакуатора окрашены в зеленый цвет. По слухам, он успокаивает. А мне просто привычно. В отличие от пассажирских кораблей, иллюминаторов здесь нет, потому что небезопасно это, обшивку дырявить. Пассажирским-то что? А разведки? А вот и дверь, а за ней традиционно полукруглый зал с огромным экраном спереди. В первую эпоху вместо экрана было многосегментное стекло, во вторую — силовое поле, а потом решили не создавать проблем и поставили просто экран. История освоения пространства полна аварий и сделанных выводов. Как будто нельзя сначала подумать. Моё кресло центральное, капитанское, но я сажусь такое же, только вынесенное вперёд. Потому что с пилотского места мне комфортнее, да и в субпространство сейчас ходить надо будет. Вот как войду, так и свободен. Что в моём случае значит «спать пойду» потому что незачем мешать корабельному мозгу делом заниматься. Вот чего я точно не собираюсь делать, так это вести махину корабля вручную. А пока делать нечего, вывожу на главный экран информацию, полученную из телескопа. Небольшая отметка указывает, что это третья планета. Похоже, она, кстати, на проматерь как-то в учебнике изображена. «Кстати...» Изображение с телескопа видно, как через мутное стекло, чего обычно не бывает. А от чего такой эффект может быть? «Давай подумаем, курсант!» — говорю я вслух, зная, что это не запрещено, а корабельный мозг меня не воспринимает, пока управляющие слово не скажу. «Есть у нас четыре планеты!» Четвертая стала астероидами, изо всех сил намекающими на то что они образовались в результате ядерной войны. Спорно, но я не физик. На экране, повинуясь мысленной команде, появляются тезисы. Четвертая разрушена, третья в процессе, вторая готовится уже очень активно, а первая вообще не видна. Напоминает игру какую-то, потому что так не бывает. При этом будто сквозь полевой фильтр видны. Исчезновение разведчика тоже пугает, конечно. «Витязь!» – отвлекаю я корабельный мозг от дел. «Даю вводную!» Я быстро надиктовываю то, что увидел, причем именно в том порядке, в котором сейчас размышлял. Прикладываю стоп-кадры и прошу оценить вероятность игры, проверки, ловушки и агрессии. витя задумывается. По традиции мозг зовут так же, как и корабль ибо весь флот стоит на традициях, чем и гордится Агрессия — ноль. Наконец оживает корабельный мозг. Ловушка — ноль. Проверка и игра — по ноль пять. Понял, спасибо, киваю я, хотя это не обязательно, но я уважаю разумное существо. Витязь-то себя не осознает пока, но для меня разница несущественна, я-то разумный. У долгое время находящихся в пространстве кораблей возможно осознание себя мозгом и вот тогда все обиды всплывут ибо вести себя он начинает как ребенок но вияззев это пока не грозит но именно из-за того что корабельный мозг может осознать себя всегда есть минимум двое на корабле разнополых или члены команды или как в моем случае роботы достигнута точка начального разгона Сообщает мне Витязь. Получено разрешение на использование прямого перехода. Ого! Не могу я сдержаться. Обычно корабли идут по сложному навигационному маршруту. Даже корабли разведки. Обусловлено это тем, что если на пути вдруг появится черная дыра, хоть это практически невозможно, то будут жертвы. Возможно или нет... А навигационная инструкция раз и навсегда составлена. И тут вдруг мне разрешен переход по прямой. Это означает, что мой путь контролирует и стабилизирует. Никто просто так рисковать жизнью разумного не будет. Интересно как... Жду команды, напоминает о себе корабельный мозг. Разгон, командую я, внимательно следя за параметрами, отображающимися на экране. Ответа не следует, да он и не нужен. Звезды превращаются в черточки, а мне теперь нужно быть очень внимательным, чтобы нажать сенсор в тот момент, когда прыжок будет возможен, и не раньше. Расчетная точка приближается, пространство вокруг пусто, а мы готовимся войти в прямой прыжок, для которого очень важна начальная скорость, особенно у шарообразного эвакуатора. Форма в пространстве на самом деле не так важна, как в атмосфере. Но вот проекция судна еще как. Поэтому в первую эпоху звездолеты делали тонкими и длинными, как древний меч. Ну, и аварии были, потому что разлом под воздействием гравитационных сил. «Прыжок!» – командуя себе, нажимая кнопку. Экран становится серым, значит, хорошо вошел. И теперь можно отдыхать. По общему времени сейчас уже за полночь, недаром спать хочется. Так что можно удаляться в каюту и обозначить тёмное время суток, в которое, как известно, наступает отбой. На душе спокойно, и происходящее кажется скорее игрой. Завтра подумаю над этим ощущением. меня будет сигнал готовности. Это означает, что до расчётного выхода в обычное пространство что-то около часа. Как раз хватит времени на зарядку, умывание и хоть какой завтрак. Кристалл-синтезатор я еще вчера воткнул, так что будем наслаждаться знакомыми с детства блюдами, хоть и не мамиными руками приготовленными. По идее, я должен волноваться перед встречей с непознанным, а чувствую в себе сейчас, как в детстве, любопытство. А еще абсолютную уверенность в защите и поддержке взрослых. От этих своих ощущений я улыбаюсь. Радостно на душе, хотя иллюзией у меня быть уже не должно. Не мальчишка же, а героях космоса мечтать. На завтрак выбираю себе сырники, вареньем и сметаной политыми. Нарочно не указываю, какое именно варенье хочу. Случайный выбор. В детстве я так любил с синтезатором играть. Не указывая желаемого вкуса, гадал на результат. Глупость, конечно, но ничем не хуже древних методов. Мы их на истории теории предсказаний изучали, когда о различных дарах говорили. Дар к чему-либо – это показатель разумности. Чем более развито общество, тем больше вероятность появления даров. О-о-о, клубничное, мое любимое. Значит, день сложится прекрасно, и ничего плохого не произойдет. Ем не торопясь, смакую каждый сырничек. Не знал бы, ни за что не догадался, что не маминой рукой сделано. Все-таки творцы у мамы совершенно гениальные. Сумели заложить кристалл-синтезатор, кажется, даже мамин запах. Творцы — это отдельный дар, о котором известно мало очень. Часть их работает на флотских базах, а часть создает просто необыкновенные. Оп, еще сигнал. Запихнув в себя последний сырник и дожевывая его на ходу, тороплюсь в рубку. Три минуты до выхода. Это очень серьезно, тем более, что, похоже, времени на раздумье будет немного. это интуиция моя проснулась, подавая сигнал. Поэтому в рубку я почти вбегаю, плюхаясь в командирское кресло. Тоже похожая интуиция. Именно в командирское упасть. Выход в обычное пространство. Предупреждает меня Витязь. Серая муть на экране меняется на вполне обычное пространство, в котором звезд почти что и нет. Прямо передо мной висит автономный телескоп. Чуть поодаль автоматический разведчик. И все. Никаких планет. Никакой серой стены. Совершенно ничего. Контакт телескопа. Командую я, понимаю, зачем я в командирское упал. Пилот не может командовать другими кораблями. Контакт с телескопом установлен, отвечает корабельный мозг. Разделить экран пополам, инструктирую я корабельный мозг. Слева изображение телескопа, справа объективный контроль. Ничего странного в моих командах нет. Все это описано в инструкциях и руководствах, поэтому я не выдумываю, а просто следую алгоритму. На экране появляются планеты, серая дымка При этом справа пусто. Молча увеличиваю изображение справа, приводя его в соответствии с телескопом и нажимаю кнопку синхронизации. Никаких изменений. Оптика, электроника корабля никаких планет не видит. «Витязь, связь!» – коротко командую я. «Кур... Лейтенант Винокуров зовет главную базу». «Диспетчер на связи. Что у вас, лейтенант?» Спокойно и вежливо звучит в ответ. «Это автомат на связи». Не человек, что слышно сразу. Нештатная ситуация, хмыкаю я. Объективный контроль не подтверждает данные телескопа. Принял решение о визуальном осмотре. Ваш приоритет подтвержден, информирует меня диспетчер, на что я киваю. Возможность выхода в пространство у эвакуатора предусмотрена. Несмотря на то, что это не рекомендуется, иногда просто надо, поэтому я нажатием сенсора Выдвигаю обзорную башенку. Она прозрачная и имеет свой собственный, полностью оптический телескоп. Будто из глубокой старины, кстати. Но если есть подозрение воздействия на электронные системы, то следует действовать именно так. Увидев зажегшийся индикатор готовности, на мгновение задумываюсь, затем встаю со своего места, двинувшись к выходу из рубки. «Витя с меня услышит где угодно!» поэтому я спокойно выхожу, сразу же повернув направо. Там лифт. Створки цилиндра раскрываются. Я захожу в сверкающую серебром по цветам потолка кабинку. «Обзорка!» Произношу громко и внятно. Движения кабинки совершенно незаметно Двери закрываются, а спустя полминуты, пронизав весь корабль, лифт раскрывает створки передо мной. Я не торопясь выхожу, чтобы подняться в башенку, созданную, кажется, из стекла, хотя на самом деле это прозрачный и очень надежный материал по твердости и коэффициенту сжатия под стать алмазу. Бойзно, конечно, стоять вот так под звездами, но со страхом я легко справляюсь, потянувшись к визиру рефлекторного телескопа, что древнее мамонта. Пользоваться такой старинной техникой нас учили на истории, так что я, по идее, все умею поворачивая верньер, настраиваясь туда же, куда смотрит основной телескоп. В визире уже ожидаемо пусто, но что-то меня беспокоит. Какое-то марево колышится неподалеку. Марево в пространстве само по себе штука необычная, а вот в такой ситуации еще и потенциально опасная. Ситуация совершенно непонятная, но и на этот счет есть инструкция. Сигналы приветствия братьев по разуму всеми доступными средствами, просаю я, разглядывая странное марево похожее на колышущуюся на ветру занавеску. Протокол первой встречи. Так называется специальный алгоритм действий при первой встрече с чужим звездолетом. Опыта у человечества достаточно. Все-таки не первые братья по разуму и не вторые. Марьево меняет форму, по нему пробегают искры. Что-то происходит. При этом я жду доклада корабельного мозга. Телескоп рапортует об исчезновении картинки. Сообщает мне Витязь. Это логично. Киваю я ему в ответ. Ответа нет. Принимаю модулированный сигнал. Слышу я. Расшифровываю. Сигнал на базу. Вспоминаю я положение инструкции. 42. Сигнал 42 передан. Подтверждает Витязь. Ну вот, теперь группа контакта обо мне в курсе и помчит сюда на всех парах, а мы пока постараемся договориться. Ну, хотя бы ничего не испортить, потому что я-то не контактник. То есть не принадлежу группе, принимающей решения в случае встречи с братьями по разуму. Оно и хорошо, потому что работы у них обычно никакой. Сигнал с базы, идем к вам. — сообщает мне корабельный мозг. «Понял!» — киваю я, думая покинуть обзорку. «Но какое-то ощущение не дает мне этого сделать». С базы сюда спешит флот, а я вглядываюсь в меняющую форму Марио, пытаясь сообразить, что это мне напоминает. «Совсем же недавно что-то подобное видел».